«Двенадцать. Я проспала. Обычно вставала рано, но сегодня утром открыла глаза только на мгновение, чтобы сквозь тяжёлую полудрёму увидеть притаившиеся на комоде полоски солнечных лучей и снова провалиться в сон. а проснулась от стука в дверь. Понимая, что не могу оторвать голову от подушки, сдавленно пробормотала. «Войдите». В комнату вплыла камеристка с огромной коробкой. Такой, что девушка только чудом удерживала её на руках. Раньше я бы подскочила, чтобы помочь, но сегодня даже не пошевелилась. Глаза резала от слишком яркого света, руку жгло, как никогда раньше, знобило. «Куда положить, леди Луиза?» Когда я слышала своё имя с приставкой «леди», хотелось заткнуть уши. «Что это?» Последний крохотный подарочек принёс крупные неприятности. Если я открою это, в меня, по меньшей мере, все лица озабочены дракон. И всякий раз, когда я стану предаваться любви с объектом заклятия, у меня будет вырастать хвост и когтистые крылья. Платье, миледи! Его светлость просил передать вам. От таких новостей я всё-таки приподнялась, за что поплатилась дикой головной болью. Какое ещё платье? Для чего? Положите на кушетку, Лидия. Спасибо. Вам помочь одеться? Я ещё полежу. «Зайдите через час». Камеристка выполнила просьбу, после чего бесшумно удалилась и прикрыла за собой дверь. Облизав пересохшие и потрескавшиеся губы, я подползла к изножью кровати и стянула с коробки крышку. Платье оказалось на удивление красивым. Бледно-розовый шёлк, приглушённый нежный цвет с агрессивными чёрными вставками в виде резных узоров, взбирающихся по подолу, подобно плющу. Декольте достаточно глубокое. Одна половина лифа нахлёстом заходит на другую чёрным кружевом, переходящим в пепельный муар. Рукава короткие, пышные. К платью прилагались коробки поменьше. В первой были кремовые перчатки, а во второй, без преувеличения, роскошное бриллиантовое колье, серьги и браслет. На коробке с драгоценностями значилась эмблема «Колье Арджери» — кольцо с крупным камнем. М да «Мой любовник тратит деньги в магазине, принадлежащем потенциальному жениху». Это уже самая настоящая комедия дурного тона. Я вытащила платье и обнаружила на дне письма. От Рина, миссис Купер, от Вудворда и ещё стопку конвертов. не распечатанные и на том спасибо. С Рином мы успели поговорить, отчёт экономки я пока отложила в сторону, а вот короткую записку графа прочла. Он спрашивал о следующей встрече. Ох, надо будет ответить в ближайшее время. Со всей этой суетой я даже забыла написать, что мы больше не сможем видеться. Я внимательно перебрала оставшиеся конверты, но вести от деда по-прежнему не было. Сплошные записки от поклонников мне писали по сотню раз в неделю. Строчки расплывались перед глазами, и я отложила письма в сторону. С трудом поднявшись с кровати, подошла к зеркалу и ужаснулась. Под тонким длинным рукавом сорочки Отчётливо виднелась змея. Она была ещё больше, чем в самый первый раз. Переползла с локтя на плечо, отчётливо выделяясь под кожей. Я с трудом подавила крик и отшатнулась. «Это чем я так себе удружила? встречи с Рином? Или же...» В голове всплыли слова де мортона «Чем больше я сопротивляюсь воле супруга, тем быстрее заклятие меня убивает». «Но ведь моё влечение никак не связано с его волей», Или связано? Неужели всё дело в этом? И что теперь делать? Голова кружилась. Было не до великих размышлений, поэтому я быстренько привела себя в порядок. К счастью, у меня завалялась баночка с кремом для мгновенного улучшения цвета лица. Не знаю, как я, а моя копия по ту сторону зеркала была слегка зеленовата. Дожидаясь, пока подействует крем, я впервые за долгое время надела платье «Радость Пуританина», застёгивающейся на груди. С высоким воротом, строгое, тёмно-синего цвета. Потому что не испытывала ни малейшего желания показывать горничной змею. Волосы просто стянула в пучок на затылке и отправилась искать Де Мортона. Он обнаружился в кабинете, что-то писал, а когда я вошла, поднял голову и пристально посмотрел на меня. Оказалось, я привыкаю к этим взглядам, поскольку трепета перед ним не ощутила. Ну или просто мне сейчас было не до чего? Всё вокруг словно подёрнулось дымкой тумана. Яркий свет лился из широкого окна, заливая цветы. И сегодня ни кабинет, ни Де Мортен не выглядели мрачными. Под глазами Винсента тоже залегли круги. Совсем как у меня полчаса назад. Может статься Фрай прав, что герцог сбился с ног, решая нашу общую проблему. «Чем обязан?» «Встречный вопрос». Видимость моей выспавшейся и довольной жизнью персоны заканчивалась в подгибающихся ногах и холодеющих пальцах, поэтому я поспешила сесть, не дожидаясь его приглашения. «Чем обязана такому дорогому подарку? Вы даёте приём?» Де Мортен промокнул и отложил перо, которое с силой сжимал с той минуты, как появилась я. «Сегодня вы будете сопровождать меня в театр». «Куда я буду вас сопровождать?» Я подалась вперёд в надежде, что моё полупридушенное состояние отметилось слуховой галлюцинацией. На спектакль «Злая любовь» будьте готовы к семи. Не приглашение. Просьба, от которой нельзя отказаться. Винсент вернулся к письмам, не дожидаясь ответа. Учитывая, что до этого он меня обходил стороной, прозвучало как откровенное издевательство. Я и сама бы не придумала месте лучше. Мой театр. Мой спектакль. «Мои зрители». И он предлагает сесть рядом с ними и смотреть, как Люсье накрадёт мою роль, а сам будет наслаждаться моим бессильным отчаянием. Интересно, давно на это задумал? Перехватило дыхание. Я даже забыла про полыхающую под рукавом боль. Хотелось вскочить, бросить ему в лицо, что может отдать платье Гиллу и попросить пустить на тряпки, что никуда я не пойду. Вот только чего я добьюсь? «Просто лишний раз доставлю ему удовольствие». «Не боитесь?» — я поднялась и мило улыбнулась. «Что о вас станет говорить весь свет?» «Раньше вас не беспокоила моя репутация?» Винсент продолжал писать. «Если бы не вспышка ярости той ночью, я бы вообще подумала, что он не способен на какие-либо чувства». «Я изменилась?» — я передёрнула плечами. «Можете себе представить? Вот и терзаюсь, как бы вам не навредить». Де Мортен на мгновение замер. «Хорошо. Если вам нравится сидеть дома, не стану настаивать». Он так и не поднял головы. Просто вернулся к своему занятию, а я опешила. «Вот ведь змей. Прекрасно знает, что я тут на стенку лезу. И если положить на чашу весов, страх увидеть, как рушится моя карьера, и возможность обольстительно улыбаться, слышать комплименты и снова чувствовать себя прекрасной, желанной, восхитительной...» то второе явно перевесит. Я вдруг поняла, что хочу туда пойти. А ещё показать ему, кто я есть на самом деле. И что его тиранические методы не работают. Буду смеяться и флиртовать. Этот вечер станет самым счастливым за последние дни. Счастливым, потому что я наконец-то окажусь в окружении живых людей, а не каменного истукана, его скользкого прихвостня и безмолвных слуг, которые лишнее слово боятся сказать. Я развернулась и вышла из кабинета. К назначенному же часу спустилась вниз. Чтобы привести себя в порядок, пришлось знатно потрудиться. Змея продолжала расти, и у меня случился жар. К счастью, пышные рукава платья и длинные, выше локтя перчатки, уходящие под них, спрятали её полностью. Лидия помогла мне с прической, с помощью шпилек мы собрали волосы наверх, чтобы придать объём, и оставили длину ровно настолько, чтобы прикрыть шею и вырез на спине. С надобья очарования, большую часть которого и основа оставила или для похудения, сделала своё дело. Только глаза лихорадочно блестели, потому что с целительскими зельями мне было не сладить, а посылать за Себастьяном не осталось времени. Но оно и не страшно. Блеск в глазах всегда можно списать на восторг, бледность на волнение, а покрасневшие губы спрятала мягкой помадой. Я даже духи нанесла. Лёгкий сладкий аромат с яркой горчинкой как раз к платью, которое пришлось точно в пору. Плотно облегала грудь и талию, а подол струился вниз шелестящими потоками шёлка. У меня и шляпка к нему нашлась, в тон перчаткам с широкими атласными лентами, завязывающимися в большой бант, и утеплённая накидка, бежевая, с тончайшей меховой оторочкой. Разглядывая себя в зеркале, я с трудом удержалась чтобы не начать прыгать от восторга. «Я еду веселиться». Сейчас не смущало даже то, что у меня изредка темнело перед глазами. С этим можно и вечером разобраться. Точнее, ночью. Ах, да как пойдёт. Из гостиной тянуло мятой. Де Мортен расположился на диване и курил. Он медленно осмотрел меня от кончиков туфель до прически, лишь на мгновение задержал взгляд на груди, и глаза Винстона потемнели. Он, казалось, совершенно забыл про сигарету, бесстыдно рассматривая меня. Я отвечала тем же. Де мортон был демонически привлекателен в вечернем черном фраке и белом галстуке, с зачесанными назад волосами. К счастью, он обрел дар речи раньше, чем я мысленно развела эту тему. «Рад, что вы передумали». Мог бы и на комплимент расщедриться. «Ну да ладно». Услышать такое от Винсента уже большое достижение. В его голосе полностью отсутствовало привычное издевательство. Он отложил сигарету и подал руку, которую я с улыбкой приняла. Хорошо, хоть сквозь перчатки не чувствуется, что я как печка. В голове то и дело мутилось. Всякий раз, когда у меня случался жар, я вела себя как пьяная. Помнится, когда лет в двенадцать сильно простыла отец на повышенных тонах допытывался у прислуживающей мне горничной, чем и зачем она напоила юную леди, то есть меня. Та со слезами объясняла, что это от недомогания, а я лопотала что-то маловразумительное и смеялась над плавающим по комнате сердитым родителем. «Я тоже рада», — я запрокинула голову. Невыносимо хотелось, чтобы он меня поцеловал. Винсент смотрел на мои губы, словно думал о том же. На одно короткое мгновение показалось, что он вот-вот прижмёт меня к груди, запустит руку в волосы и станет терзать меня поцелуями и жадными ласками. Воображение тут же нарисовало необыкновенно яркую картину, как именно он унимает жар моего тела, от которого я едва не застонала. В отличие от меня, воля де Мортона не была связана заклятием, поэтому он моргнул, отвернулся и направился в холл. Подавив разочарованный вздох, я последовала за ним.